а скорее от тени над его уцелевшим легионом. По нашему мнению, сказал он, луна может подождать. Мы должны настигнуть оставшихся предателей и уничтожить их. Те силы, которые еще остались в моем легионе, будут добавлены к этому делу. Теперь настала очередь Дорна встать. Ты желал этого совета, брат. Ты желал, чтобы все наши действия принимались на основе единства, и ты слышал то, во что мы все верим. «Это нельзя больше откладывать, мы должны начать охоту». Прейта чувствовал себя подавленным. Совет был тщательно подготовлен, это была запланированная демонстрация решимости, которая должна была вывести Империум на следующий великий этап восстановления. А теперь Желеман стоял один, все взгляды были прикованы к нему, и он выглядел странно и внезапно поникшим. Но тут вмешался другой голос. «Простите, лорд Дорн» вмешался за Греус Кейн. Не все высказались». И если бы вы подождали, пока это сделают, вы бы обнаружили, что не все согласны. Механикум не может оказывать поддержку преследованию предателей, пока Святой Марс находится под контролем еретиков. Мы долго трудились для вас здесь, на Терры, и не жалуемся, но нам обещали, что священные кузницы будут восстановлены. И сестринство тоже, раздался женский голос члена Анафима псиконы приводивший мысленный знак Афоннайр для тех, кто не мог понимать знаки. Наши цитадели находятся на Луне, и это чудовищно, что они остаются под оккупацией. Мы тоже пострадали. Мы тоже требуем помощи». Дорн выглядел потрясенным. Нельзя сказать, что верховные лорды никогда раньше не высказывались, они часто это делали, на военном совете и в других местах, но они никогда раньше не возражали против воли примархов, тем более так открыто и скоординированно. Затем выступил лорд-командующий. Я поддерживаю вклад моих уважаемых коллег. Что касается имперской армии, мы пока не можем поддержать крестовый поход. Мы одобряем планы, уже находящиеся на продвинутой стадии, по отвоеванию Луны, а затем и Марса». Хардикер согласился, затем Ронтал, Чжимен, Асиан. Даже Сукасин, которая была близка к Дорну во время Великой обороны и всегда была ястребом в военных вопросах, встал, чтобы поддержать позицию верховных лордов. Наконец, Пентосян заговорил, словно подводя итог собранию своих коллег. «Месть неизбежна», – сказал он, не встречаясь взглядом с Дорном, а обращаясь непосредственно к Желеману. «Но сейчас приоритетом должно быть обеспечение безопасности нашего дома. Администрация готова оказать всяческую поддержку в этом деле». По залу прокатился гул ропота, отчасти тревожный, отчасти возбуждённый. Это было беспрецедентно. Впервые в жизни Дорн выглядел растерянным можно было почти увидеть, как в его голове проносятся расчеты, сможет ли он просто проигнорировать это. Сможет ли он запугать их, чтобы они изменили свое мнение? Смогут ли легионы просто действовать в одиночку? Хасан тоже выглядел ошеломленным, как будто данные ему заверения в последний момент оказались совершенно ложными. Его помощники тут же повернулись к нему, настойчиво шепча. Прийта быстро подсчитал цифры. Шесть примархов высказались задорно. Десять других, включая Желемана, выступили против него. Только Вальдор ничего не сказал и, похоже, он не собирался высказываться. Предвидел ли это Желеман или надеялся, что это может произойти? Прейта не был уверен даже сейчас. Ему казалось, что он ожидал поддержки хотя бы от вулкана, а может быть и от хана. Но невозможно было не заметить символизм. Легионы всегда правили. Крестовый поход был их делом, священной задачей, предначертанной им императором. Теперь же лорды Империума впервые заявили о себе в массовом порядке. Император не стал бы отменять свои решения, ни один сигилит не стал бы вмешиваться. И даже с первого взгляда было непонятно, как им можно было бы отказать, как минимум, каждому легиону требовались техножрецы для проведения полномасштабной кампании. Они полагались на мощную вспомогательную поддержку от армейских полков, до боевых групп флота. Им были нужны услуги департамента монитором, навигаторов, астропатов, то, что всегда считалось само собой разумеющимся, но чье сотрудничество теперь, по крайней мере, в принципе, казалось, стало условным. «Как же тщательно ты всегда готовишь почву», – пробормотал Дорн, сверля Желемана взглядом, в котором смешались восхищение и презрение. «У них есть свое мнение», – рогал, – невозмутимо ответил Желеман. «Или вы хотите лишить их места за этим столом?» На мгновение показалось, что он вот-вот так и поступит. Но смотреть на них Дорна, Руса, Льва, всех их, зажатых, словно зверей, пигмеями вокруг, было почти фарсом. Они могли бы вытащить свои клинки, принудить к верности, и никто бы не смог им сопротивляться. Но, несмотря на весь ужас, который здесь произошел, это все еще был Империум. У него был Лекс, у него были священные конвенции, переданные самим Императором, который, несмотря на молчание, все еще правил ими всеми. Совет был созван, и его правила были известны всем. Правила были древними, существовавшими задолго до всех душ в этом зале, за исключением лишь Вальдора, который по-прежнему молчал. «Ты отомстишь», — сказал Жилиман Дорну. «Поверь мне, когда придет час, я буду рядом с тобой, пока мы будем выслеживать каждого предателя». Но пока нет. Пока Терра не будет в безопасности, нигде не будет безопасно». Дорн по-прежнему негодовал. Он по-прежнему колебался. Он искал выход, как и в течение долгих месяцев расчетов, какой-то способ спасти ситуацию. В конце концов, ему это не понадобилось. Лев, всегда самый гордый, всегда самый величественный, поднялся. «Между нами не должно быть никаких разногласий», – сказал он. «Это должно стать нашим девизом с этого момента. Если воля Совета состоит в том, чтобы вернуть Луну, то пусть так и будет. Мой легион будет предан этому делу». Один за другим остальные примархи либо давали свое согласие, либо просто молчали. Наконец, Дорн снова сел, его лицо было подобно раскату грома. Желеман снова заговорил, подробно изложив свои давно вынашивавшиеся планы. «Теперь задержек не будет, корабли уже ждали, и как только они будут снабжены, наступление начнется впервые со времен крестового похода империум начнет настоящее наступление. Долгое отступление закончилось и вскоре начнется отвоевание. Прейта, прислушавшись, еще раз оглядел зал. Выражения лиц большинства делегатов были легко читаемыми в основном шок. Раздался лихорадочный ропот, когда все начали гадать, что все это значит. Наконец его взгляд снова остановился на Халиде Хасане. Избранный иронично улыбался про себя от недоумения, но это, возможно, было всего лишь уловкой. Интересно, подумал Прейта, сделав себе пометку, что проведет дальнейшее расследование, когда позволит время. Конечно, здесь была проведена какая-то игра, но не им кем же тогда. Глава 19. Луна никогда не была для врага второстепенным вопросом. Это был не просто этап на пути. Во многом она была столь же неотъемлемой частью их будущих планов, как и Терра. Они знали, что если их военачальник одержит победу, то Терра погрузится в варп, навсегда застряв в этом сумеречном царстве между суровой реальностью и колодцем снов. Луна должна была стать их неприступной крепостью, цитаделью, вращающейся вокруг разрыва во Вселенной, созданного их предательством. Это был бы город теней истерзанных душ, фабрика безудержных извращений, место, откуда создавались бы новые и ужасные армии, чтобы двинуться на Вселенную, корчащуюся в вечной агонии» поэтому неудивительно, что там было сосредоточено огромное количество сил. Когда ход войны внезапно изменился, эти силы оказались в ловушке. Их легионеры, их титаны, их боевые машины падшего Марса, все они остались на своих местах, в то время как Великий Флот был уничтожен над ними. Им с того самого момента стало ясно, что они обречены, но им некуда было деваться. Им нужно было перестать быть агрессорами и стать защитниками. Им нужно было стать похожими на врага, с которым они только что сражались, стать такими же отчаянными, такими же упорными, такими же изобретательными. И они сделали это без колебаний, потому что они тоже были Астартес. Они тоже, как бы им не хотелось об этом вспоминать, были сыновьями императора. Диамедон Лунский, жизнь на обочине – личные размышления о реконкисте. Он был свидетелем всего происходящего. После завершения финальной высадки он наблюдал, как великий флот медленно продвигается через узкую пропасть к тронному миру. Небеса тогда все еще горели, разгоревшиеся от ослабевающих усилий защитников, пытавшихся удержать их в пустоте. Это можно было наблюдать с Луны без каких-либо навигационных устройств большую часть времени, точечные проблески света на далеком шаре, постепенное превращение его серо-жёлтой поверхности в обугленную черную. Это было похоже на тлеющий уголек, медленно превращающийся в пепел, бомбардируемый шлаком. Возможно, ему следовало бы злиться на то, что его не было рядом с братьями, с легионом воителя, когда они вершили возмездие за всю эту ложь. Иногда он злился, но не часто. Слишком много дел. Слишком много всего нужно построить, и так мало времени на это. Это было непросто, несмотря на всю власть, предоставленную ему. Сыны Хоруса никогда особо не уважали своих апотекариев, хотя и признавали их полезность. Однако внезапно ситуация сделала их чрезвычайно ценными. Нельзя было оставлять все на откуп генным ведьмам, какими бы изобретательными они не были требовался надзор Легиона. Он сам попросил об этом задании еще тогда, когда плановоителя разрабатывались в глубокой пустоте. Конечно, он обратился за этим приказом к баддону, даже тогда он никогда бы не осмелился приблизиться к тому, кем стал Луперкой. Это должно произойти очень быстро – Сказал ему первый капитан, чье необычно худое лицо освещалось мерцанием единственной сальной свечи на борту мстительного духа. «Быстрее, чем когда-либо прежде. Всегда спешить. Так было всегда, с самого начала, торопись, торопись, покори все, чтобы тебя не постигла погибель». Но на этот раз, по крайней мере, предупреждения были уместны. «Это нужно было сделать быстро, гораздо быстрее, чем когда-либо прежде» и он, главным апотекарием, будет вардеж края, который будет им управлять. Поэтому он не был зол, он был горд. Он знал, что когда падут последние шпилетерры, когда варп навсегда поглотит это развращенное и прогнившее место, он окажется в авангарде новой эры. Его творение пополнят ряды Великого Империума, вытекая из капсул, готовых к транспортировке по всей галактике. Абадон поручил ему создать новый легион, Не запятнаны компромиссами и ложными ограничениями прошлого. Он будет создавать чудовищ. Он будет создавать кошмары. Он будет создавать воинов настолько эзотерических и разнообразных, что сами боги будут хихикать от изумления. Но затем мир изменился. Небеса, которыми они все подсознательно питались годами, были вырваны в одно мгновение. Угасающий уголек терры вспыхнул вновь, словно подхваченный внезапным порывом неестественного ветра. Прибыли новые корабли, тысячи, игнорируя Луну и направляясь прямо к эпицентру событий. Он с изумлением наблюдал за их проносящимися мимо судьбой, внезапно потеряв рассудок, как и все они, уставившись в освещенную ночь, словно не мой дурак. Этого никто не предвидел. Никто из ведьм не смог этого предсказать. Это был разворот, зигзаг, перелом костей. А затем, после последовавшей бойни, наступило странное спокойствие тишина. Осознание того, что все кончено и что они остались живы, но одни, брошены на произвол судьбы, обречены. Вардеж Края и сынов Хоруса взглянул на небеса и увидел тлеющий шар, висящий над ним. Он прекрасно понимал, что жители Терры всего несколько месяцев назад в обратном направлении поступили точно так же, зная, что они окружены, не могут выбраться и что враг скоро придет за ними. Такова война, ее превратности и мрачная комедия» но мы заставим вас за это заплатить», прошептал он отчасти про себя, отчасти как клятву. «Точно так же, как вы заплатили нам». Он поднялся по крутым лестницам наверх. Башня Амай-Хастари – одна из многих, плотно возвышавшихся над более крупными сооружениями Сомнуса внизу. Пространство было узким, не предназначенным для транслюдей, и его доспехи скрипели по темному камню. Теперь здесь стоял ужасный запах, такой же, как и тогда, когда не захватили это место. Столетия кропотливой генной инженерии оставили на нем пятна, медленно впитываясь в раствор, пока весь мир не пропитался запахом зараженной крови и плесени. К этому никогда не привыкаешь, возможно, потому что где-то в этой грязи и потине содержались уникальные материалы, полученные путем дистилляции для создания вашей собственной расы. Это был его дом, если не лично для него, то для его типа». Космические десантники существовали на Терры во времена эпохи объединения, но только после захвата генных ткацких станков Луны процесс физического и психологического улучшения был усовершенствован, что позволило массово производить претендентов, на которых полагались легионы. Хотя он вырос на Хтонии и был принят сыном сынов Хоруса на борту космической крепости, край было странно находиться здесь, видеть высеченные на камне изображения, которые казались ему знакомыми, ходить среди орудий творения, в которых, как ему казалось, он невероятным образом когда-то находился, и чувствовать запах предков химикатов и растворителей, которые лечили и очищали его собственный генетический материал. Он достиг камеры на вершине башни широкого круглого пространства, покрытого куполом из кристаллического флекса. Прозрачные стекла были обрамлены витиями железных конструкций, создавая замысловатое окно на звездное поле над головой. Терра низко висела на горизонте, окровавленный полумесяц прямо над шпилями лунных агломераций. Далеко над вершинами башен висели корпуса нескольких космических кораблей Великой Армады, крошечный фрагмент того, что когда-то было, все они теперь находились на оборонительных позициях. Люмины города простирались во все стороны, освещенных не так много, как раньше, но все еще в изобилии. Хорус не разрушил это место, он хотел захватить его в целости и сохранности, Поэтому, несмотря на огромный ущерб, нанесенный сооружением, это место было далеко не разрушено. Края подошел и встал рядом с единственным другим человеком в зале, стройный, облаченный в мантию Хелиасой-78. Генная ведьма тоже смотрела на звезды, подойдя, ничего не сказала. Некоторое время они стояли молча. Снаружи доносились приглушенные звуки подготовки, ремонт стен, установка орудий на позиции, доставание боеприпасов из складов. «Вы о чем нибудь сожалеете, госпожа?» Наконец спросил Края. Хелиаса, 78, слабо улыбнулась. Ее лысая голова была инкрустирована крошечными имплантами, все они были выполнены серебряным нитевым способом. Она выглядела старше, чем даже несколько недель назад, словно какая-то омолаживающая терапия внезапно перестала действовать. «О том, что согласилась работать на тебя?» Спросила она. «Конечно». «Теперь я умру. Это ждет всех нас. Не всех». Она повернулась к нему лицом. Края не был большим знатоком таких вещей, но догадался, что когда-то она была действительно очень красива. Генные ведьмы заботились об эстетике. «Думаю, ты мог бы еще спастись. Сесть на корабль и попытаться спастись. Сомневаюсь. В любом случае, мои распоряжения остаются в силе. Ах да, создать для него легион». Но сейчас это невозможно. Они скоро прибудут. А вы понятия не имеете, где он вообще находится. Это было правдой. Абаддон возглавлял наступление на терру следовательно, находился в авангарде боевых действий. Казалось невероятным, что он погиб, но также невероятным, что он вообще мог сбежать. А потом появился Хорус. Великий Хорус – военачальник. Не было никаких сомнений, что он мертв. Края знал это острее всего на свете. Он почувствовал эту смерть, тяжелую, невероятно холодную, словно удар ножом в грудь, от которого его трясло, тошнило, он изо всех сил пытался остаться в сознании. Все легионы узнал об этом в тот самый момент. Когда это произошло? Некоторые завыли, как волки, из их прежнего прозвища, или впали в ярость, убившую всех, кто был им близок. Связь была разорвана, и в одно мгновение они вдруг осознали это то, чего раньше никогда не замечали, потому что это был воздух, которым они дышали. Что-то в каждом из них умерло в тот миг, прородитель был вырван, нить опущена, смерть легиона, превращение во что-то меньшее, более низкое и подлое. Больно даже думать об этом. Больнее, чем боль. Теперь он редко спал, но когда засыпал, все, что он видел, это лицо воителя, каким оно было и прежде, спокойное, открытое, величественное, сюзерен, которому они поклялись служить. Хелиаса 78 никогда этого не поймет, поэтому нет смысла пытаться объяснить. Просто продолжай. Просто живи, просто сражайся. Будь достоин памяти. Абаддон будет продолжать сражаться, сказал он. Он будет нести факел за нас, поэтому мы должны замедлить преследование его со стороны врага. Как продвигается работа? Она слегка пожала плечами, едва заметно приподняла костлявые плечи как можно быстрее. Конечно, на это уйдут годы. Всего лишь на одного космодесантника. Годы и годы. Во время войны процесс ускорили, в некоторых случаях до нескольких месяцев. А мы создали вам воинов за несколько недель. Они будут неуравновешенными. Большинство сошли с ума. Лишь крошечная часть будет сражаться. Сколько? 7 тысяч. Дайте нам еще несколько дней, и мы добавим еще. 7000. Это было поразительно. Если бы у них было больше времени, их могло бы быть в 10 раз больше. Страшно даже представить, сколько молодых людей было брошено в эти сверхбыстрые ткацкие станки, чтобы выйти оттуда жалкими чудовищами, чьи умы и тело были изуродованы до предела, но такова была цена, которую пришлось заплатить». Тем не менее, на Луне также были Астартес из существующих легионов в достаточном количестве, чтобы исполнять обязанности капитанов и сержантов в воющих полках. И несколько сотен тысяч бойцов из культов и верных армейских полков. Добавьте к этому боевые машины и титанов нового механикума, а также стационарные оборонительные сооружения Старой Луны, и место стало обороняемым. Миллионы жителей Луны, взятых живыми, тоже будут сражаться с огневой поддержкой за спиной, а они хотя бы примут на себя часть вражеской ярости. Это место можно было превратить в настоящий ад, кошмар бойни, потому что враг тоже хотел сохранить его в целости. Им нужны были старые сооружения, древние крепости и башни, из-за содержащихся в них секретов и из-за пропагандистской ценности войны, которую они теперь будут стремиться возобновить. «Нельзя было просто уничтожить это место с орбиты, хотя такая возможность существовала, нужно было показать, что вы отвоевываете территорию, возвращаете утраченное, восстанавливаете утраченное». «Очень хорошо», — сказал он, уже обдумывая, как и где их разместить. «Я снова начинаю верить». Хелиаса-78 криво усмехнулась. «Не шути со мной». «Я никогда не шучу». «А что насчет остального?» Хелиаса-78 убрала улыбку. Мы перепробовали все. Лазерные пушки. Макрорезаки. Я отправила еще один отряд к месту захоронения с новыми инструментами, но надежды нет. Если бы у меня был титан, может быть. Край рассмеялся. Как ты собираешься это туда доставить? Они нам нужны прямо сейчас. Я могу выделить тебе несколько отрядов, но не больше. Он покачал головой. Нужно больше времени. Тогда мы могли бы все это осуществить». Он приблизился к поверхности купола. Далеко внизу, на широкой открытой площадке, расположенной между полыми стволами гигантских полуразрушенных шпилей, он увидел марширующие войска. Полки во главе с легионерами его командования. Вместе с ними двигалась гусеничная артиллерия, оснащенная эзотерическими механизмами нового механикума. Дальше, вдоль широкого прохода, он увидел двух титанов, хромающих между башнями. Их макробластеры и вулканические пушки тяжело раскачивались с каждым толчком. Осталось ли у тиранцев что-нибудь подобное? Вероятно, нет. Они могли недооценить, насколько хорошо подготовлено это место. «Мы можем заставить их истекать кровью за каждый жилой блок», – сказал он ей. «Мы можем изматывать их, истощать. Они все еще слабы, помни об этом. Ранены всем. Что мы на них бросили». «Я намерен сражаться здесь. Я намерен удержать это место в наших руках». Хелиаса, 78, покачала головой. «Вы – Астартес. Мне кажется, мы сами порой не понимали, что создаете». Затем она тоже посмотрела на городской пейзаж мимо колоссальных руин старого кольцевая конструкция, которые сейчас спешно ремонтировали защитные сооружения. «Но за кого ты теперь сражаешься, сын Хоруса? Какое дело заставляет тебя продолжать», Вполне резонный вопрос. Верность стала более изменчивой, чем когда-либо. Преданность, некогда прочно запечатленная в сердцах, казавшаяся вечной благодаря клятве и прецедентам, давно исчезла. Даже в Великой Армаде случались дезертиры, и теперь, конечно, даже это хрупкое проявление единства было сорвано. Причина восстания. Оно явно провалилось – Ради своего первого капитана мог бы он сказать, но его нет, может быть, он все еще сражается, а может, просто бежит. Императоры, верховные лорды, даже сами боги, как быстро все они исчезли. Он чуть было не ответил, за себя, ведь многое другое уже исчезло, но это было не совсем правдой. Вновь он увидел в своем воображении лик гора, облик победителя. Луперкаль, кричали они в месяце славы. Приносящий победу золотой сын. Луперкаль Луперкаль. За мертвых, госпожа, наконец произнес он несколько удивленный этим откровением. За мертвых. Глава 20: Мы говорим о завоеванных, захваченных, оккупированных планетах и не задумываемся над тем, что это значит. Каждая из них огромная зона боевых действий, полное мест, где побежденный враг может укрыться и восстановить силы. И даже самые великие армии занимают лишь несколько таких участков одновременно, место основных сражений, центральные цитадели, основные места высадки и так далее. Места всегда достаточно. И насколько это верно для солнечных систем, которые мы так часто изображаем в наших записях как отдельные единицы, но которые на самом деле представляют собой обширные регионы, заполненные мирами, спутниками и астероидными полями огромных размеров. Некоторые знаменитые сражения в аналах, которые были отмечены как завершенные к определенной дате в определенном месте, в реальности бушевали годами, даже столетиями, прежде чем, наконец, достигли своего стабильного завершения. Никогда не следует предполагать, что Солнце было быстро усмирено после снятия осады, и что было ясно, как будут развиваться события во всех их крайних проявлениях. В некоторых местах конфликт продолжался дольше, чем целая жизнь смертных, а в других семена мятежа были так хорошо зарыты, что быстро проросли снова. Мы говорим себе, что война окончена и что священная терра защищена навеки. Возможно, мы ошибаемся, как и многие тогда. И, возможно, стоит задуматься, рассматривая состояние нашей новообразованной империи, которая вновь обращает свои мысли к более широкой галактике, о том, что война там на самом деле никогда и не заканчивалась. Капитан корабля Аллаха Даэль, Воспоминания о последней войне Головные боли усиливались Мышцы тоже постоянно пульсировали, сначала это было просто неприятное покалывание, затем оно стало более распространенным, охватывая каждый узел его скрытого панциря Теперь же у него горели глаза, дрожали кости Конечно, он привык к боли, но это было постоянной, неопределенной, трудно поддающейся определению Адрахарсис знал, что это такое последствие абстиненции Другие из его свиты страдали еще сильнее. Больше всех пострадал на строн, долгое время деливший свое смертное тело существом из пантеона. Эмиссар исчез, его оторвали от него в одно мгновение, и этот переход оставил физические и душевные раны. Адрахарсис нашел его дрожащим в недрах корабля, раскачивающимся на корточках, как травмированный ребенок. Он потянулся за кинжалом, на всякий случай, Но Настрон, казалось, взял себя в руки, снова встал и заявил, что все в порядке. Бордук тоже боролся, хотя и пытался это скрыть. Они оба почти наверняка лгали, но что он мог сделать? Ему нужны были клинки. Нахождение в пустоте, казалось, только усугубляло ситуацию. Долгие дни без земли под ногами, без естественного воздуха в легких. Боги всегда были тесно связаны с почвой миров, с их скалами и горами, и разрыв в связи с глубокой тьмой оборвал самую естественную связь с их дальнейшим присутствием. Несмотря ни на что, корабль-разведчик добился прогресса. Они двигались с той скоростью, на которую осмеливались большинство функций корабля были отключены, и почти вся энергия была переведена на двигатели. Теокон управлял датчиками, которые он адаптировал для немного большего радиуса действия и одержимо всматривался в них. При первом же сигнале разведчик немедленно переходил в режим молчания. Затем они ждали, иногда день или больше, в холоде и темноте, ничего не говоря, ничего не делая, пока опасность не миновала. Это были ужасные времена, времена, когда боль возвращалась с наибольшей остротой. Ему хотелось кричать «вопить», просто чтобы нарушить ледяную тишину, чтобы напомнить себе, что он все еще жив». Каждый раз, когда они останавливались, возвращался шок осознания того, что все провалилось, что их хозяева либо погибли, либо сбежали, либо предали их. Это было нереально, дезориентирующе. Затем заводились двигатели, гонка возобновлялась, и чувство дезориентации утихало, боль становилась легче игнорировать. Нужно было что-то делать, что-то строить. Большую часть времени он позволял железному воину управлять кораблем. Теокон справлялся с этим лучше, похоже, получал какое-то мрачное удовлетворение от поддержания систем, какими бы ничтожными они ни были. Это, предположительно, было его эквивалентом обрядов, которые Адрахарсис все еще усердно совершал повторение слов, привычки, чтения мантр. Что-то подобное, какая-то форма религиозной жизни было необходимо, иначе можно было сойти с ума. В любом случае, это было главным убеждением Лоргара подкрепленным его острым пониманием истинной и ужасной природы реальности. У сыновей Пертураба была своя собственная искаженная версия, которая в нынешнем кризисе казалась разумной, но в конце концов все рухнет. Вселенная неблагосклонно относилась к отрицателям, и они, несомненно, были отрицателями такими же неверными, по-своему, как и те, кто все еще цеплялся за окаменевшие остатки старой имперской истины. И всё же Адрахарсис отправился в свою крошечную, тесную комнату и расставил те немногие свечи и иконы, которые ему удалось спасти. Он поклонился священным рунам, написанным собственной кровью, и внимательно прислушался к любой реакции. «Ничего не последовало». «Ничего». Единственной зацепкой были слова, нацарапанные на временном алтаре, запечатлевшиеся в его памяти как последний, единственный фрагмент старой реальности. «Не бегите» зацепок было очень мало. Нептун явился ему не из какого-то реального вдохновения, а скорее из отчаяния. Он знал обрывки информации о кампаниях, проводившихся на внешних планетах, хотя сам в них не принимал участия. Примарх неустанно занимался созданием новых культов на каждом орбитальном этапе, зная, что любая победа на Терре вскоре сменится войной между легионами. Несмотря на изгнание из заключительных этапов войны, Лоргар не собирался смиренно уступать триумф военачальнику, Несущие слово планировали господство задолго до всех остальных, и их планы были самыми далеко идущими из всех. Солнечная система должна была превратиться в гигантский собор, обширную сеть планетарных часовен, вращающихся вокруг огромного вар-полтаря, созданного в самом центре. Живой империй будет рычать и трещать между этими местами, превращая каждый кусочек реального пространства в суп из духовных энергий, и именно сыновья Лоргара должны были стать его жрицами. Для этого требовались жертвы, а также твердая сила. Вспомогательные армии были высажены на десятках локаций, и перед каждой из них стояла задача разрушить оборону и заменить ее новыми центрами поклонения. Они захватили населенные пункты, гигантские луны и промышленные верфи, зная, что для предстоящих ритуалов потребуется множество смертных душ. Так на какую же из этих территорий Адрахарсис теперь нацелится? Наверняка не на самую крупную из них – литейные заводы Юпитера и остатки старой Сатурнянской империи. Это были первоклассные места, огромные скопления строительных и оборонительных сооружений, которые враг наверняка уже отвоевал, или, возможно, за которые до сих пор ведутся бои. Единственный шанс найти место на окраине – достаточно далеко, чтобы избежать ярости ультрамаринов, но достаточно значимое, чтобы быть укрепленным во время посева. Что-то может остаться – Может быть, просто скопление руин с несколькими кораблями, плавающими среди обломков, это уже что-то, но, будем надеяться, что-то большее. Не бегите. Убедить железного воина было бы трудно. Возможно, даже невозможно. Может быть, все это было глупостью. Он уставился на иконы, разбросанные по металлу пола камеры. Ничего не происходило. Ничто не заговорило с ним. Ему придется гадать. Оценить шансы положиться, это самое отвратительное заблуждение на везение. Апостол, прошипела его рация. Адрахарсис глубоко вздохнул. Каждый раз, когда с мостика появлялось что-то подозрительное, велика была вероятность, что вражеский крейсер наконец-то навел на них прицел, и их ждала гибель. «Да», – ответил он. «У нас на экранах Нептун», – последовал ответ. «Возможно, вам стоит взглянуть. Планета висела во тьме, сине голубая, Сверкающие газообразным переливом. Все эти гиганты были такими нетронутыми по сравнению с пустынными просторами войны, в которые превратились внутренние планеты. Адрахарсис внимательно изучил журналы Авгура. Пока никаких идентификационных данных кораблей или вражеских сигналов не обнаружено. Местный объем пустоты был в основном пустынен, за исключением нескольких крошечных точек тепла от различных спутниковых поселений, все еще тлеющих под остатками их искусственной атмосферы. Тут шли ожесточенные бои, заметил Такон, указывая на скопление обшивки корпуса, бесцельно дрейфующие на высокой орбите. Они разгромили ульи. Это произошло бы во время первой атаки Большого флота. Нептун был малонаселен по меркам Солнечной системы, но тем не менее здесь жили миллионы людей, в основном в промышленных жилых комплексах и военных объектах. Тритон был крупнейшим спутником, сильно укрепленным для защиты своих давно существующих шахт. Адрахарсис некоторое время изучал снимки с космодрома. Теперь это была почерневшая оболочка, все поверхностные сооружения были разрушены. Большая часть разрушений, должно быть, произошла на начальном этапе Солнечной войны. Другие следы сражений были более поздними радиационные сигнатуры, указывающие на бомбардировки вторичного ряда спутников. Протей, Нереида, еще пара. В некоторых из этих мест располагались оружейные лаборатории и военно-морские базы, И враг прибыл, чтобы убедиться, что все оставшиеся уничтожены, а все оставшиеся корабли взорваны в пустоте. Однако операция не выглядела очень тщательной, некоторые части старых башенулиев были целы и частично питались, и, возможно, в них даже находились люди с медленно истощающиеся кислородом. Без сомнения, у них были более важные задачи, и уничтожение гарнизонов-культистов, размещенных на отдаленных горнодобывающих аванпостах, не было бы самой неотложной из их многочисленных задач. Руины. Сухо заметил Такон. И ничего больше. Адрахарсис проигнорировал его и продолжил изучать показания датчиков. Некоторые старые орбитальные платформы также были частично целы, с обнаруживаемыми атмосферными карманами и ограниченными показаниями мощности. Большая оружейная установка медленно, очень медленно, спиралевидно погружалась все глубже в орбиту Нептуна. Ее геостатические двигатели были повреждены, а стабилизаторы выгорели. Колониальная станция с идентификатором Грилор была полностью погружена во тьму. Ее внешняя поверхность была покрыта чем-то похожим на органические наросты, теперь все они превратились в расплавленный углерод. Это было кладбище, место, опустошённое его же соратниками, прежде чем быть снова сожжённым врагом в отместку. Заселение этого места станет огромной задачей, если кто-нибудь когда-нибудь сочтет это стоящим делом. Здесь ничего не было. Нигде ничего не было. Все это место было разрушено, как и все остальные форпосты и острова цивилизации. Люди жили здесь веками, возможно, даже тысячелетиями, и теперь были истреблены собственной рукой. Опасная, коварная мысль закралась в его разум. Может быть, Железный воин был прав. Может быть, все это было колоссальным предательством со всех сторон. Зачем он вообще пытался разгадать волю своего примарха? Почему ему вообще было важно, что он думает или делает? Это сделали они. «Это странно», – сказал Настрон, указывая на одну из консолей. «Неисправность». На панели перед ним находились два хронографа в латунных рамах. Один остановился. Другой работал с небольшой задержкой, отсчитывая интервалы. Адрахарсис подошел посмотреть. Первым делом он хотел спросить мнение Тиакона, но затем присмотрелся внимательнее. Механизмы выглядели исправными. Он повернулся, подошел к богато украшенному командному трону и вызвал, запросил локатор. Из кагитаторов высветились три фигуры, ни одна из которых точно не соответствовала тому месту, где, как он знал, они должны были находиться. Расстояния были небольшими, доли градуса от истинного, но это был корабль «Астартес». «Это не неисправность», пробормотал он, затем взглянул на тех, кто смотрел трансляцию. Нептун был далеко, бледное полушарие размером с монету на гласи Его спутники были невидимы, лишь крошечные точки тьмы на фоне бесконечности. Само Солнце было не более чем еще одной звездой в широком рассеянии за горизонтом. Можно было представить себя практически где угодно. Он обратился к Уксидасу, возможно, теперь самому надежному из оставшихся у него воинов. «Каким-то образом откуда-то что-то все еще передается», – сказал он. «Наверное, слабо» ты это чувствуешь? Уксидас слегка наклонил голову, словно прислушиваясь. Хронос продолжал тикать, но слишком быстро. Я ничего здесь не чувствую. Адрахарсис покачал головой. Он все больше убеждался в своей правоте. Подготовьте мне таблицу со спутниками. Сколько из них были обитаемы? сидос принялся за работу бегун пробыл в солнечной системе достаточно долго чтобы картографические и навигационные данные успели накопиться в банках данных кагитатора. 17 ответил он 6 естественных 11 искусственных и все они по-прежнему регистрируются все пустотные станции сильно повреждены ни одна из них не имеет функциональной атмосферы или гравитационной оболочки а что насчет лун тритон опустошен «Большая часть остальных недоступна для датчиков. Уничтожены. Один боевой крейсер мог бы в одиночку разбить эти мелкие камни. Хронометр продолжал тикать. Казалось, он судит его, испытывает». Адрахарсис окинул взглядом цифры, прокручивающиеся на экране перед ним стандартные данные об ориентации, взятые из записей. Затем он снова посмотрел сквозь стеклянные панели на тишину и пепел, парящие в своей древней хореографии». «В навигационной системе корабля хранятся данные о массе каждого объекта», сказал он, наблюдая, как цифры светятся на фосфорной пластине. «Я хочу сравнить их с текущими показаниями местных навигационных приборов». Уксидас посмотрел на него мгновение, словно это была какая-то шутка. Затем, когда стало ясно, что это не шутка, он принялся за дело. «Я не понимаю. Просто проверьте. Все до единой. Здесь что-то неладное». Адрахарсис чувствовал беспокойство на мостике даже среди своих соплеменников. Опасно оставаться в статичном положении. Система выглядела пустой, но это могло измениться в одно мгновение – враг мог все еще находиться здесь, отключенный, возможно, даже замаскированный объемом газового гиганта. С каждым скачком энергии, потребляемой ими в вычислениях и сканированиях, возрастала вероятность того, что их самих обнаружат враждебные силы. Тем не менее, они подчинились. Нельзя было сразу предположить другие варианты действий. «Проверка завершена», – наконец сообщил Уксидас. «Контрольные данные отправлены на ваш терминал». Адрахарсис обработал данные, расположив числа в двух столбцах, сохраненные значения массы из навигационной системы и значения, полученные с помощью корабельных шнеков. Значения оказались довольно похожими. Тритон был так сильно поврежден, что его показатель был немного ниже, чем раньше». Остальные значения были такими, какими и должны были быть. За исключением одного – Ламидея. На этом крошечном спутнике когда-то располагался хорошо развитый промышленный город, грандиозное сооружение из шпилей и жилых башен, тесно прижатых друг к другу на скале, которая без помощи подземных терраформеров не имела бы ни атмосферы, ни достаточной гравитации для их поддержания. Как и многие древние имперские колонии, он разрастался неравномерно на протяжении тысяч лет, новые постройки вбивались в истлевшие фундаменты старых. Годы единства были для него лучшим временем, когда внедрение предприятий по переработке руды обеспечило миллионам его жителей почти стабильный источник дохода и средств к существованию. Несмотря на это, графики работы были изнурительными, а условия суровыми, что создавало благодатную почву для того, на чем всегда специализировался легион Адрахарсиса – посева сомнений, разжигания перемен. Были использованы очень древние архетипы, тропы и отпечатки из самых глубоких уголков времен, предшествовавших анафеме, которые были тонко изменены и преобразованы в подходящие средства для истинной религии. Он даже знал название культа, который они туда послали «Пути Откровения». Во многом это была типичная тайная организация, хотя влияние 8 легиона каким-то образом проникло в их ряды, что делало их немного более театральными, чем большинство. Их божественной задачей было отвлечь маленькую луну от ее опор, чтобы подготовить почву для будущего укрепления. Адрахарси вспомнил, как узнал об этой задаче во время долгих проповедий в пустоте, когда Великая Армада еще только формировалась, а величайшие битвы еще не были сражены, когда это была лишь одна из сотен подобных инициатив. Если бы им это удалось, то Лаомедея была бы опустошена ультрамаринами. И, судя по визуальным наблюдениям на расстоянии, так оно и было, Каменистый спутник был разнесен на куски, его некогда сплошная поверхность теперь потрескалась и раскололась на рыхлые куски темно гранитного цвета. Остатки старых городов покрывали трещины, сбрасывая пыль и обломки в виде шлейфов, поскольку гравитационная когерентность ослабла. Луна уменьшилась вдвое, став непригодной ни для чего, кроме медленного спуска в сокрушительные объятия своей материнской планеты. И все же его масса осталась прежней. Обе фигуры на его линзе совпали почти идеально свидетельства его чувств и свидетельства прорицателей не совпадали. «С этой луной что-то не так», сказал он, наложив навигационную сетку на основные тактические снимки и обратив на нее внимание своих воинов. Теакон, единственный член железных воинов на мостике, на мгновение взглянул на навигационные данные, затем на дальномерные видоискатели. «Он проверил их, затем проверил еще раз, или наши датчики», сказал он. Адрахарсису хотелось рассмеяться. «Что-то там есть», сказал он. Я не жду, что ты это почувствуешь, но ты хотя бы признаешь то, что видишь. Некоторый обман, сказал Уксидас. Возможно, вблизи мы поймем, сказал Адрахарсис, теперь уже полностью убежденный. Никто до нас не приближался еще ведь. Он переключил управление на троне на управление приводными системами. Мы будем первыми. Нам стоит очень внимательно присмотреться. Возражений не последовало. Корабль был полностью активирован, и двигатели снова заработали. Корабль медленно продвигался к верхним орбитальным слоям планеты, а затем продолжал движение по секущей траектории к абсолютным координатам Ламидеи. Медленно, постепенно Луна оказалась в пределах прямой видимости. Сама по себе она не производила впечатления, всего лишь небольшой кусок скалы, хотя вся ее поверхность была покрыта руинами жилых модулей, нефтеперерабатывающих заводов и посадочных площадок. Если смотреть на нее прямо, следы разрушения были очевидны, как и предсказывали астронавты, она развалилась на части и была окружена рассеивающимся рой обломков и пыли, ее свет погас, а источники энергии остыли. Но если немного повернуть голову, если привести взгляд на один из других видоискателей, позволить себе быть открытым истине, можно было увидеть ее волну искажения обрывок фотонов. Луна была цела. Она была освещена. И город, покрывавший ее, стоял, Тонкое место выдохнула Адрахарсис, осознавая силу иллюзии. Кто-то на той Луне все еще был способен на колдовство. Не вся магия была исчерпана во Вселенной. Что ты имеешь в виду? Резко спросил Такон, явно все еще не понимая. Адрахарсис проигнорировал его. Он наклонился К Уксидасу Кодексы В каждом культе, основанном на зарождении культов, они были и в нашем тоже. Вы их соблюдали. Прежде чем Уксидас успел ответить, Настрон поднял голову. Мне поручили составить их, сказал он. Пути откровения, сказал Адрахарсис. Именно они были посланы сюда. Я это помню. Корабль приблизился. Луна раздулась перед зрителями, все еще представляя собой бесформенную груду обугленного железа и камня, если только не смотреть на нее под правильным углом. Теперь даже остальные чувствовали это. Едва уловимое искажение реальности вокруг останков. Что это? Тревожно пробормотал Теокон. Инстинктивно он, казалось, медленно потянулся к своему оружию. Это поворотный момент, сказал ему Адрахарсис. Именно тут истины начнут возрождаться. Он ошибался, сомневаясь. Он поколебался тогда, как раз когда все казалось самым мрачным. Ему придется за это покаяться, и боги потребуют за это высокую цену. Несмотря ни на что, его радость была безгранична. Это было здесь. Это было реально. Кто-то, каким-то образом, все еще способен использовать старые источники. И если им это удалось, значит, не все потеряно. Примарх должен знать об этом. Он направил их сюда. Великий план все еще разворачивался. «Вызовите их», – приказал он. «Широкий диапазон» мы передадим им сигнал и будем надеяться, что они его получат». Уксидас починился, инострон немедленно ввел коды доступа в передатчик. Все слова были на высоком калхидском языке, искаженные и перевернутые таким образом, что расшифровать их мог только посвященный. Некоторое время царила тишина. Корабль остановился, застыв на месте над опустошенной луной. Хронос закрутился активнее, чем прежде. В остальном мостик был тих, напряжен и полон ожидания. «У меня еще один сигнал», — сообщил тогда Уксидас. «Корабль, кажется, неподвижно стоит прямо на границе нашего диапазона». Теокон повернулся к нему. «Враг? Не уверен. Он не двигается. Думаю, он нас не заметил». Адрахарсис почувствовал, как нарастает раздражение. «Все это было неважно. Сражаться или бежать сейчас было бы катастрофой». Затем излучатели на пультах с За текстом на калхидском языке, который даже Адрахарсису было трудно разобрать, последовало приветствие на стандартном готическом языке. «Добро пожаловать, апостол!» – раздался голос по каналу связи. «Мы ждали вашего прибытия». В экранах появилась новая ряб, вспыхнули ионы, и путь впереди прояснился. «Клянусь Адам!» – выдохнул окон, явно потрясенный увиденным. Адрахарсис лишь улыбнулся. Как он мог сомневаться? Сажайте нас, спокойно сказал он. И послушаем, что они скажут. Глава 21. Я не помню, чтобы он когда-либо злился на врагов. Во всяком случае, внешне. Но на нас. А да, клянусь троном, он всегда злился на нас. Замечание, приписываемое примарху Рабауту желеману предположительно относящиеся к его брату Рогалу Дорну, записано в «Архиве 12 апокрифов Лимуда Ви». «Как быстро все изменилось», – подумал Архам. «Несколько недель назад или месяцев назад?» «Мир был в шоке, не мог понять, где север, а где юг. Миллионы находились под непосредственной угрозой голода, миллиарды на грани нищеты и непрекращающихся конфликтов. Теперь об этом никто не говорил». Никто не говорил о том, что боевые действия все еще продолжались во всех административных зонах терры, и что отряды Астартес каждый час находили новые цели. Никто не говорил о колоссальном потоке беженцев в руины дворца, об исходе из глубинки, который испытывал на прочность даже возможности ультрамаринов по доставке припасов с орбиты. Никто, по крайней мере вслух, не упомянул, что императора никто не видел за пределами святилища, что хранители, похожи, переживает какой-то психический шок, что волна религиозного рвения, вспыхнувшая в последние дни осады, теперь полностью рассеялась, что можно было бы объяснить тем, что пайки выдавались только тем, кто выражал верность старой имперской истине, или, возможно, странным и неожиданным исчезновением того неописуемого чувства божественного, которое мало кто мог даже выразить. Словами, не говоря уже о том, чтобы оплакивать. Нет, теперь все только и говорили о новой войне. О наступлении о возвращении инициативы. Впервые за 7 лет Империум готовился к завоеванию, которое он обязательно выиграет. Люди должны были быть в восторге от этого, они должны были выстроиться вдоль улиц и ликовать так же, как после Уланнера. Но, конечно, этого не происходило. Они были измотаны, истощены болезнями, недоеданием и глубоко затаённым страхом, накопившимся за долгие годы под молотом. Они по-прежнему отдавали честь, они кланились Астартес, кланились им и благодарили их. Но когда бронированные гиганты уходили, они ворчали и ругались, думая, что их никто не слышит. Они надеялись, что война прекратится хотя бы на время. Они знали, что будет означать ее возобновление, поставки продовольствия в армию, перераспределение ресурсов в сторону флота. Возможно, некоторые из миллионов беженцев вернулись в дикую местность, рискуя столкнуться с радиоактивными отбросами и мутантами оставшимися от старых завоевательных армий, чтобы добывать себе пропитание. Большинство же этого не сделали, они ютились в растущих трущобах, полные обиды, но нуждающиеся в помощи, бессильные, несмотря на свою огромную численность. Терра не была миром самодостаточных фермеров, даже если бы ее почвы можно было снова сделать плодородными. Это был мир ученых и администраторов, теперь превратившихся в крестьян, не имеющих никакой надежды, кроме как цепляться за своих равнодушных освободителей в ожидании подачек. Многие легионеры тоже не были полны энтузиазма. Возможно, они никогда бы этого не признали, но их не застраховало общее чувство усталости. Многие из них, особенно космические волки и темные ангелы, снова были бы воодушевлены рьяным крестовым походом перспективой свержения повелителей предательства и мести им в ближнем бою, но это было нечто другое. Это был пошаговый, осторожный ход тактика, призванный восстановить целостность границ. Бои будут жестокими, с защитниками, которым некуда деваться, но они никогда не будут славными. Разве было легкомысленно с их стороны стремиться к славе? Разве они не должны были радоваться новым сражениям, любым сражениям, если они восстанавливали империум, который им было суждено защищать? Нет, заключил Архам. Нет, это было слишком много, даже для них. Все их жертвы принесли им лишь очередную рутину, очередные расчеты вероятностей, а душа воинов в каждом из них жаждала чего-то более сильного. Они стремились быть похожими на Сигизмунда, а вместо этого от них требовали быть похожими на Сигелитов. Тем не менее, они подчинялись приказам. Они перезаряжали оружие, восстанавливали броню, заправляли корабли. Разделение обязанностей отражало предпочтение легиона. Темные ангелы взяли на себя большую часть оставшихся операций по умиротворению терры. Волки, вечно беспокойные, взяли на себя обязанности по искоренению цивилизации в захваченных областях Солнечной системы, а также по укреплению союзников на Марсе. Это освободило ультрамаринов, по-прежнему значительно превосходящих по численности контингент для сосредоточения сил на миссии на Луне. В численном отношении никакой другой легион не имел особого значения. Их немногочисленные оставшиеся воины будут развернуты по усмотрению их лордов, но на самом деле это было скорее вопросом имиджа, чем стратегическими соображениями. И, конечно же, Дорн был в ярости. Теперь это была холодная, мрачная ярость, далекая от боевого пыла, направленная внутрь и излучающаяся наружу. Луна – выплюнул он, когда они остались наедине. Луна. Он думает, что они действительно ушли. Ушли, милорд. Силы которые повергли нас, силы, которые убили его. Это поразило Архама. Должно быть, это была метафора. Я не. Мне нужны доказательства. Демонстрация. Он не слушает довода разума, мне нужно показать ему. Указать на это жестом «смотри, узнаешь». Они живы. Они станут сильнее. Они будут смотреть на нашу осторожность и смеяться. Шпионы уже были отправлены. Агенты из старой сети Легиона, получив транспорт и задание, были направлены в место, где Порча достигла своего пика. В каком-то смысле это было похоже на старых хранителей памяти, они не описывали неизвестное, но то, что, как им казалось, все еще где-то существует, гноится, прежде чем вновь пробудиться. Архам скоро присоединится к этой работе. У него оставалось всего несколько часов до отплытия корабля, который доставит его обратно на фалангу. Ему не удавалось выполнить лишь одну задачу, данную в самом начале обещания. Он пытался разыскать итератора Синдерманна. Но по какой-то причине его покои были пусты. Расследования дали неоднозначные результаты. Он покинул дворец, его видели в святилище, он отрекся от имперской истины и ушел в подполье. Если бы у него было меньше дел, Архам, несомненно, раскрыл бы правду, но это никогда не было для него приоритетом. И тут мужчина снова появился. Без предупреждения, без приглашения. Он выглядел еще более потрёпанным, чем прежде. Редкие волосы были растрепаны, а щеки впалые. Во время разговора его взгляд метался из стороны в сторону, и слова все еще выливались слишком быстро. «Я передумал», – сказал Синдерман. «Некоторые вещи были неясны, теперь они ясны. Так продолжаться не может. Но нужно направление. Понимаете? Он тоже должен это понимать». В этом ключ. Направление. В этом и заключается тонкость. Его нельзя победить, но и игнорировать его тоже нельзя. Моя задача, наша задача должна заключаться в том, чтобы найти срединный путь. Понимаете? Архам не понимал этого, по сути, но у него было более высокое призвание, которое снова заведет его в пустоту. С этим нужно было разобраться сейчас, иначе нет» поэтому он попросил аудиенции у своего повелителя, к своему удивлению, получил ее. Так они втроем оказались в покоях примарха, глубоко в грохочущем сердце старого святилища. Даже когда двери были захлопнуты, звук работающих в подземельях механизмов не стихал. Стены дрожали, из швов старого камня поднимались слабые облачко пыли. «Ты выглядишь ужасно, Кирилл», — сказал Дорн. Синдерман рассеянно улыбнулся. Казалось, он не совсем понимал, где находится. «Бывали и лучшие времена, милорд», – ответил он. «И хуже». Дорн отложил планшет, на котором писал. Архам мельком взглянул на него, целые очерки планов, стратегий и передвижений войск. «Я помню, как мы разговаривали на террасе Катабата. Не так давно, хотя сейчас это кажется другой реальностью. Помню, у тебя были мысли сдаться. Насколько я помню, вы меня отговорили». Но теперь вы снова передумали. Не совсем. Я знаю больше. Намного больше. Возможно, даже больше, чем ты. Мог ли Синдерман так разговаривать с примархом раньше? Возможно, хранители воспоминаний всегда имели доступ к командирам флотов. Жаль, что я не могу дать вам больше времени, сказал Дорн, выдавая скрытое нетерпение. Говорите кратко. Мы снова в состоянии войны, как вы, я уверен, знаете. Я знаю. Хотя это и не имеет значения. Орудия, корабли, армии. Столько расточительства. Потому что таким способом завоевать это невозможно. Дорн слабо и терпеливо улыбнулся. А что еще вы хотите, чтобы мы сделали? Ты. Ничего. Ты создан для войны. И ты должен ее вести, это твоя природа. Тебе просто нужно знать, что не важно, как ты это сделаешь. А... Я знаю эти споры. Бежать за братьями или восстанавливать стены или что-то еще. Вы все сейчас спорите об этом и будете спорить еще долго. Но это не имеет значения. На самом деле, что-то должно произойти, и вы не можете себя остановить, но настоящая борьба происходит в другом месте. Я начинаю понимать, как ее можно вести. Дорн посмотрел на него мгновение. «Вам было поручено записывать историю», сказал он ничего больше. Вы говорите так, будто рассказ истории не меняет того, что скрывается под ней. А это не так. Но в любом случае, я вижу, что сейчас проявляется более высокое призвание, потому что никто другой не ищет в нужных местах. Он почесал затылок, поморщился, словно пытаясь подобрать слова. «Я знаю, вы понимаете части опасности. Вы знаете, что она вернется, в отличие от некоторых наших самых глупых лидеров». И вы верите, что можете убить ее клинком или болтером, потому что именно это здесь и произошло в конце концов. По правде говоря, я не прошу от вас ничего большего. Всего лишь мелочь, наряду с усилиями и деньгами, которые вы потратите на новые флоты и новые легионы. Я желаю безопасного места. Какого-нибудь средства самосохранения. Ресурсов и полномочий для сбора определенных ценных предметов из мест, где их дальнейшее существование может быть не гарантировано. Свободы объединять единомышленников, чтобы иметь возможность регулярно встречаться и начинать наши самые насущные исследования. Дорн по-прежнему выглядел сдержанно скептически настроенным. Зачем? Исследование человечества. Нашего врага и способов победы над ним. Это своего рода расширение ваших полномочий. Да, потому что старые задачи упразднены. Или больше не имеют значения. Важно лишь это. Это единственное, что имеет значение. Дорн выглядел скептически. На мгновение показалось, что он откажется, но затем на его изможденном лице мелькнула усталость. На долю секунды Архам увидел, как он устал, как измотан всем этим, и как перспектива сражаться на бесконечном количестве фронтов стала просто невыносимой даже для него. «Хорошо, ради нашей дружбы», – наконец сказал примарх. «Я не претендую на понимание срочности ситуации», Но у меня нет и времени, чтобы этому препятствовать. Мои